18 апреля. Проснулась поздно. Полежала некоторое время закрытыми глазами. Потянулась. Свернулась клубочком под одеялом. Люблю так. Опять потянулась. Вставать или не надо? Может, еще подремать? Странно, никто не будет телефонными звонками. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Никому я в данный момент не нужна. Выспаться дали. Что-то вчера случилось. Для меня это было важно. Ах да, случился разговор с Голубковым. Разговоры, разговоры, встречи, беседы. Что за жизнь? Ни тебе увлекательных поездок, ни прыжков из вагона поезда, чуть ли не на полном ходу, ни Макарова под подушкой. Скучную, черт возьми, становится жизнь частного детектива. Я зевнула. Все-таки пора вставать. Есть хочется.